Глава 59. Александра. Что ты здесь делаешь, Мирасов? За окнами квартиры наблюдаю. Каждый вечер здесь. Никак не могу решить, с какой стороны зайти. Ни с какой. У вас прогулка, замечает в мою сторону. Но взгляд прикован к сынишке, катящемуся с горки. С визгом перевернувшись в снег, Калим снова бежит к лестнице, соскальзывает подошвой, падает. Расул дергается почти как я, готовый бежать и нянчить бобошки сына, но потом расслабляется, заметив, как тот снова карабкается, ни капельки не поныв. «Он ловкий», — замечает. «Самый лучший», — отвечаю с гордостью. «Так каким ветром тебя сюда занесло? Пришел предупредить, что завтра меня ждет какая-нибудь вселенская гадость в твоем исполнении или что?» «Есть варианты, и я их не отрицаю». Умом не отрицаю, но как-то херово в душе. Голос Мирасова непривычно спокойный, но в то же время в нем клокочут эмоции, такие, что у меня волосы на затылке шевелятся. Говорю себе, это от ужаса. Я просто в панике, но обман не лезет в глотку. Три дня я себя накручивала, мучилась неизвестностью, и вот теперь мы на расстоянии метра друг от друга, и я чувствую тотальную усталость. За себя бы я так не боялась, но Алим... Мое самое слабое место, мое сердечко, все в нем. Я не претендую с предъявой, не с того начал, закипело, сказал лишнего, но прошу дать мне видеться с сыном. Прошу? Мирасов просит. От удивления я даже кусочек утки проглотила, не проживав, вытираю рот и пальцы. Тебе дети были не нужны, напоминаю, что изменилось. Все жизнь иногда ломает хребет. За чертой понимаешь, что важное, что шелуха, а чего в проебанной жизни просто нет. От его слов у меня на глаза наворачивается что-то, наверное, от выпитого вина размазывает, или снежинка в глаз попала, или просто я уже подмерзла сидеть, поэтому носом в салфетку шмыгаю. «Насколько?» «Что?» «Насколько тебе нужен сын?» Не отрицаю глупости. Так глупо отрицать, когда они сильно похожи. На час, два, на день, на неделю поиграться, на две, а потом? Потом себе новую игрушку найдешь, и Алим останется один. Не останется. Клянусь, не останется. Мирасов присаживается поближе. Послушай. Осторожнее. Но он уже присел задом на пакет суткой, а она жирненькая, и Расул своим задом угодил прямо в застывший сок с жирком, растекшийся по пакету. Блин, я же сказала, что надо осторожнее. Чего ты такой неуклюжий? Здесь что? Утка, блин. Я ела утку. На улице? Выкинуть хотела. Жалко стало. Поела немного. Что? Нервничаю, столкнувшись взглядом с глазами Мирасова. Они полны удивления и какого-то смущения. Расул отводит взгляд первым. Ничего. Так что насчет сына, Саш? «Ничего, Мирасов, ничего насчет сына. Не верю, я тебе понял. С тобой, как на американских горках, взлеты, падения, больно. Я уже на них каталась и не могу позволить тебе и разбить сердце моему сыну. Тебе сегодня надо до усрачки, до звездочек, а завтра? Завтра пошла нахрен и храни ноги в тепле?» Мирасов скрипит зубами. «Обвинения справедливые», — говорит хрипло, — голос корежит. «Но сейчас иначе все, и с сыном я так не поступлю». Нарисовался отец молодец. Когда все самое трудное и сложное позади. Когда ночами не спишь, потому что у него зубки. А потом на энергетиках ебашишь работу. Когда не знаешь, от чего, блин, у него живот твердый. Когда тупо не можешь уснуть рядом с ним от страха, что не вывезешь это. Когда руки опускаются от его истерик и хочется по сладкой заднице надавать. А потом, блядь, стыдно». «Стыдно! Что я за мать такая?» В голосе звенят слезы, делаю паузу, отдышавшись. В тишине неожиданно громко звучит. «Полагаю, лучшее?» «Ой, ой, не звезди, Мирасов! Сейчас ты мягко стелишь, а потом мне спать жестко!» «Нет, не хочу тебя отцом-сыну! Не заслужил! Не заслужил!» «Дай заслужу!» Снова вгоняет он в безэмоциональный, а самого трясет. Трясет и глаза пустые, больные, но с огоньком дикой надежды. «Хочешь, чтобы я тебя пожалела? А ты? Ты меня пожалел?» — обида вскипает. «Ты меня убил, Мирасов! Просто убил! У меня есть работа и сын, больше нет ничего! Отщипнуть и от этого хочешь? Откусить побольше?» «Жалеть меня не надо!» — гневается. В голосе пробуждается рык. Ощущение, что он задыхается, но полной грудью так и не дышит. «Просто прошу о встречах с сыном. Можешь даже не говорить, что я ему не чужой человек». «Чужой! Чужой, Мирасов!» «Дай шанс стать не чужим», — вцепился в меня. «Хуже Клеща». «И почему я уйти не могу? Его взгляд как кнут, что обмотался вокруг моего горла». «На тебя не претендую ставить точку. С сыном познакомь». «Вот как!» Даже не знаю, обидно мне или радостно. Должно быть радостно, но что-то не наблюдаю я в себе радости. И что? Шмара какая-то вокруг тебя увивается. Учти, грязь рядом со своим сыном не потерплю. Унюхаю, что от тебя гулянками и бабами воняет. Нахрен пойдешь сразу же. Боже, неужели я соглашаюсь, а? Больная, что ли? Сумасшедшая? Вирус короны подхватило и сознание путается. Что со мной? А, -а, -а, а кивает расслабленно. «За это можешь не переживать. Ни шлюх, ни гулянок». «Ой, Мирасов, ни шлюх, ни гулянок?» — морщу нос и смеюсь. «Да кому ты звездишь? Неделю, дай бог, продержишься, а потом все по звезде пойдет». «Так когда я могу с ним остаться?» — жадно смотрит в сторону Алима. «В конце концов, Расул пришел с миром, и это многого стоит». Но я не могу вот так сразу, поэтому я обрываю, ставя условия. Я не представляю тебя как отца. Не оставлю с ним наедине. Буду сообщать иногда, когда появится возможность провести время вместе. Требовать ничего не смей. Услышу, как ты льешь ему про отцовство, нахрен идешь сразу же. Иногда это когда? Как часто? Притормози, Мирасов, рискуешь вылететь в никогда. «Мама, домой!» — подбегает Алим. «Пошли. Я поднимаю пакет суткой. Вкусная вышла, не буду выкидывать. Иначе какого лешего я с ней сутки парилась? Чтоб собак бродячих кормить, труды свои выбрасывать. Вот еще. Ни один хрен с горы не заслужил, чтобы я себя в ноль оценивала. Никому не нужно, значит, сама поем. Блин, выходит, кое-как. Расул жир размазал, придется нести осторожно». «Провожу», — поднимается Расул, — «и можно у тебя переодеться?» «Переодеться?» «Да, я сел на твой пакет, у меня все брюки в жиру и в маринаде». «Пусти, козла, в огород», — бьется в моей голове мысль, но уже согласилась, пусть переоденется где-нибудь скромно, мне не жалко. Чего я там не видела, как говорится?» «Пофиг, но сердце постукивает неровно».